Растес. Памятуя, что иностранные кураторы пообещали ему компенсировать все затраты, связанные с выполнением задания, Кушаков стал очень внимательным ухажером. Цветы огромными букетами, фото на память, заодно и для отчета сойдет. Золотой браслетик на память также увековечен на фотокамеру. Да и сама Олеся, приятно удивленная подарками, фотографировалась и выкладывала в социальных сетях фото с подарками от своего парня. Он стал часто заглядывать к Олесе домой и несколько раз приходил на семейный ужин. Растес блистал. Хозяйке дома букет и бутылка любимого вина. Отцу бутылка выдержанного виски его любимой марки и набор мушек для ловли Ариуса. Отец Олеси был заядлым рыбаком. За столом сверкал своим остроумием, сыпал анекдотами, забавными историями со службы. Некоторые были старинными милицейскими байками, но кто же это знает? Главное, как рассказать, как подать. Олеся влюбленными глазами смотрела на Романа. Хозяйка дома одобрительно поглядывала на дочь и ее избранника. Даже у отца семейства иногда мелькала улыбка после удачных историй, рассказанных Кушаковым. Через пару недель отец Олеся предложил ему скататься на рыбалку. Роман отпросился у начальника отдела. Тот устало посмотрел на майора, полистал свой ежедневник, сверяя, нет ли масштабных мероприятий на выходные, и махнул рукой, езжай, мол, с будущим тестем. Этого и добивался Кушаков — тереться в доверии и попасть на горно-химический комбинат. И не просто, а постараться максимально обойти, обследовать все закутки горной выработки, чтобы понять, имеется ли там сборка обслуживания ракет, которые он видел в воинской части. На рыбалке большая компания друзей отца Олеси внимательно обсматривала его, пытаясь напоить. «Надо, мил человек, посмотреть, как ты ведешь себя пьяным», — сказал один из них. А то вот женишься на моей крестнице, а как выпьешь, так дурак дураком, руки будешь распускать, слова обидные говорить. Зачем мне потом тебе лицо править и беседы проводить за Олеську? Могу же и перестраться с горяча. Вот здесь и проверим. Баб рядом нет, твори, что хочешь. Выйдешь за рамки, пару раз головой в реку макнем, в сознание придешь и запомни. Время, проведенное на рыбалке и в бане, в зачет жизни не идут. Так что давай, юноши, не томи, бери стакан, говорит тост». Кушакову подарил стакан до краев с горкой, заполненный кристально-прозрачной водкой. Он с высоты своего роста оглядел сидящих перед ним мужчин. Все были примерно одного возраста, от 50 до 60 лет. Среди них он сразу выделил знакомое лицо. Какой-то заместитель регионального прокурора присутствовал как-то на коллегии ГУ МВД. Выступал про закон и порядок. Кушаков по привычке спал на больших совещаниях и не запомнил, как его зовут. Вот несколько мужчин с работы отца Олеси, Григорьева Виктора Николаевича. Все они занимают руководящие посты на ГХК. Один из них токарь, самый старший из присутствующих. Все называют друг друга по имени, никакого чина почитания. Да и крестный Олеся был тоже с комбината. Еще одного из присутствующих Кушаков неоднократно наблюдал в новостях по телевизору, заместитель министра местного правительства. Министры менялись, а он был на месте. Еще одного опознал тоже, как несменяемого депутата регионального законодательного собрания. Помнил, когда еще под стол пешком бегал, этот дядя уже был депутатом. Остальных не идентифицировал, но решил за это время поближе узнать. В хорошую компанию он попал. Оперативный простор для разведывательной деятельности. Только успевать окучивать и забирать деньги из тайника. Товарищи офицеры, начал он по привычке. Майор полиции Кушаков. Представляюсь, по случаю вливания в коллектив, и, неспешно, не сбивая дыхания, выпил стакан водки. Не поморжился, лицо не передернуло. Перевернул стакан, вытихнул капли в открытую ладонь, слезал их и громко со стуком поставил стакан на стол. Мужики одобрительно усмехнулись. Кто-то даже захлопал. Вот это, значит, молодец. Здоровая печень и задор. Молодец. Чуть позже повторим. Посмотрим, как ты себя ведешь после бутылки водки, — громко произнес крестный Олеси. — Пить умеешь. А вот как дальше себя вести будешь, — еще вопрос. — Нормально. Отец Олеси хлопнул по скаме, рядом с собой чуть подвинулся, чтобы Роману было удобнее. — Закусывай. Не стесняйся. Налегай. — Вот омуль, Хариус. А еще лучше начни со строганинки мороженной из муксуна. Первое дело при водочке. Ешь. Кушаков начал не спеша закусывать. Крупную замороженную стружку из муксуна сначала вмокала смесь черного перца с солью пополам, в равных пропорциях, затем в рот. Рыба таяла на языке. Следом жареный хариус и котлеты из налима. — Виктор Николаевич, — насытившись, заговорил он. — Я благодарен вам, что взяли меня на рыбалку. И хоть еще и не ловили ничего, стол ломится от рыбы. Замечательная рыбалка. — Лучись, Роман, — ответил за Григорьева крестный, внимательно наблюдая за ним. Ушакову было интересно послушать разговоры за столом. Тут были старые рыбацкие байки, мимоходом обсуждались ожидаемые перестановки в местном правительстве. Достоин тот или иной кандидат должности, и насколько он будет управляем, полезен. Григорию с Крёстным Олесью полголоса обсуждали ожидаемую поставку нового оборудования, изжатые соки по монтажу и пуску. — Еще не выпили, не закусили, а вы уже о делах говорите. Стареем, — поднялся из-за стола прокурорский работник. Вот послушайте забавную историю. На днях случилось. На складе завода, где отливают диски для автомобилей, дежурная смена потеряла двух грузчиков. Нашли по грохоту. Оказалось, они спрятались на одном из складов и напились. Один из них встал и уронил стеллажи с дисками. Собрали все грузчиков, чтобы поставить диски на место. Работяк не хотели светить перед мастером и отправили домой. Но они вернулись на работу, и мастер их засек. Патриоты своего дела, а может, просто еще выпить захотели, неважно. Мастер тоже теперь уже официально отправил их домой. Один уехал домой на такси, а второй пошел пешком. Шел мимо мойки, увидел машину, готовую к выезду, сел в нее и поехал. За ним погнался хозяин машины. Грузчик успел задеть две машины, пока его догнал хозяин, и урезал как следует. Грузчик упал и в себя не приходит. Владелец угнанного автомобиля в панике, убил с одного удара. Вызвали скорую. Отвезли в приемный покой, поставили капельницу. А когда врач на какое-то время отошел, грузчик пришел в себя, поднялся и отправился на работу. Подходит к мастеру, спрашивает, мол, что случилось, помнит, что был на работе, а очнулся в больнице, больше ничего не помнит. В больнице его потеряли, подняли тревогу. Все службы в городе на ушах стояли. «Гаишники протоколы оформляют. Владелец кается убийстве угонщика. Чистосердечное признание пишет. Врачи пишут объяснительнее, что неустановленное лицо потерялось. Прокуратура и милиция тоже на ушах. Когда поутру мне докладывали, несколько раз прерывал доклад, ибо от смеха чуть не задохнулся. Просил передыху и уточнял детали. История подлинная. Народ за столом смеялся души». Кушаков читал сводку происшествий, знал об этом случае, но без таких подробностей, поэтому тоже посмеялся. А прокурор, между тем, продолжал свои байки. Один мужик простудил горло, и под вечер у него пропал голос. Он решил не ждать до утра и пойти к знакомому врачу прямо домой. Поднявшись на нужный этаж, позвонил. Открыла жена врача. — Муж дома! — еле слышно прошептал он и даже зажмурился от боли. — Нет, — прошептал отец жена врача, — заходите скоренько, пока соседи не увидели. — Так выпьем за то, чтобы у нас здоровье было и врачей дома не было. Мужчины по и поднялись, чокнулись, выпили. Григорьев и крестные Олеси внимательно наблюдали за Кушаковым. Но тот пил наравне со всеми, закусывал, блаженно улыбался и молчал, слушая окружающих, смеялся со всеми над шутками и историями. И крестный растаял, посел поближе, нарил себе, Роману, Григорьеву и произнес: Витя, не знаю, как дальше у них сложится, но по виду нормальный парень. Выпить может. Ведет себя адекватно, к старшим не пристает с глупостями, вперед со своими тостами не лезет. Закусывает умеренно. Давайте выпьем, чтобы у вас с Олейской все сложилось. Кушаков молча выпил, улыбнулся. Крестный продолжил. — А расскажи-ка, Рома, про свою семью. Откуда тебе родители, чем занимаются? Ты с ними живешь? Роман подробно рассказал о своих родителях, о бабушках, дедушках. — Ну что, Витя, нормальные родословные, удовлетворенно закивал головой крестный. — Парень каждый год медкомиссию проходит, значит, здоровый. К оружию допущен. На постоянном ношении, — ответил Роман. — Вот. Значит, и психолога каждый год проходит, значит, не дурак. — В дисциплине приучен, до майора дослужился, не спился. Тоже редкость в наше время. — А про семью Григорьевых тебе все известно. То, что Олеся рассказывала в общих чертах. — Я понимаю, что много секретного, поэтому и не лезу. Меньше знаешь, крепче спишь. — Я же говорю, что парень не глуп, — одобрительно хлопнул его по плечу крестный и тут же спросил. — А был в горе, на комбинате? — Нет. — Но хотелось бы. То, что построено вручную, впечатляет. Рассказывали те, кому довелось там побывать. Крестный пригнулся с Григорьевым. — А что, Витя, давай уж ему завтра экскурсию. Сам-то не против? — Обратился он к Роману. — Конечно, не против. А как это? Вот смотри. Мы сюда пришли на катере, правильно? Ну да. Мы шли вниз по течению, поэтому и быстро дотопали. Обратно можно переть против течения, а можно чуть иначе. Чуть выше по течению высаживаемся. Как раз напротив горы получается. Под рекой проходит тоннель. Он охраняется с двух сторон, но нам можно. Когда строили комбинат, то предполагали, что может произойти нештатная ситуация. В тоннеле заложена взрывчатка. Она периодически освежается. Если реактор пойдет в разнос или еще чего не так, то идет подрыв, и воды реки затапливают весь комбинат полностью. Гасится любой пожар. Правда, вместе с персоналом, но это уже неизбежные потери. Надеюсь, что у тебя нет клаустрофобии. А то, когда едешь на машине по тоннелю, осознаешь, что у тебя над головой много тонн воды, и у кого боязнь замкнутого пространства и богатая фантазия, у тех натуральная истерика происходит. Если есть такие проблемы, скажи честно. В этом нет ничего позорного. Нет никакого желания хрестать тебе по щекам, приводя в сознание. Нет. Клаустохобия не установлена, отрицательно покачал головой Роман. Значит, завтра так и сделаем. Наши комбинаторские усаживаются, там идет служебный автобус. Едем по тоннелю. Потом покажем тебе страшные тайны горы. Затем пересаживаемся на служебные машины и едем в город. Гораздо раньше управимся, чем на пароходе. Годится? «Конечно. Спасибо». Кушаков был счастлив. Он не ожидал, что так легко получится попасть на закрытый комбинат. Далеко за полночь компания угомонилась, и все разошлись по палаткам. С первыми утренними лучами солнца Кушакова без церемонра столкали и позвали рыбачить. Часть рыбаков отчалила от берега на катере и рыбачила на середине реки, став на якорь. Остальные, как Кушакова, с берега. Не с первого заброса, но клев пошел. У всех, и кто на берегу, и кто с катера рыбачил. Садок быстро наполнялся извивающейся, стремящейся на волю рыбой. Азарт охватил рыбаков. Если поначалу каждый громко оглашал окрестности своей удачей, то через час все молча и сосредоточенно вылавливали Хариуса. Но как только солнце поднялось и начало припекать, клев как отрезало. Рыба ушла на глубину. На катере еще какое-то время ловили, но потом тоже прекратили, и он вернулся к берегу. Рыбаки тут же принялись за дело. Было видно, что у каждого своя роль. Кто-то быстро сноровисто чистил, потрошил рыбу, кто-то разводил костер, с катера принесли большую сковороду. Кто пошел рубить дрова для второго костра, на котором готовили большую переносную коптильню. Было видно, что каждый занимается своим делом, невзирая на чины и ранги. Только Роман был на побегушках. Сгонять за дровами в лесок, принести воды, поставить большой котел на огонь на ноги, смотреть, чтобы вода закипела, но не убежала, чистить картошку, лук, морковь. И вот приготовления закончились. На трех костах три блюда. Рыба жареная. Уха. Все как положено. Перед готовностью большая стопка водки в котел и головня из коста туда же на пять минут. И рыба горячего копчения. Кушаков поинтересовался, а почему соленую не готовят? Он готов, он умеет. Чего проще? Почистил рыбку, слегка присолил пять минут и готово. Вот видишь прокурорского. Твой тезка, Роман. Криво усмехнулся Григорьев. Он тоже был большим любителем слабосоленого хариуса, только что выловленного. Итог один. аписторхоз. Мы его лечили как могли, всю медицину на уши поставили, кое-как спасли. Никто толком не знает, отчего хищник хариус болен таким паразитом. Вот мы с тех пор не едим соленого хариуса, только после термической обработки. Теперь понятно? Понятно, кивнул Роман. Много еще оставалось свежей рыбы. Ее разделили поровну между всеми, вся присоленная, чтобы не испортилась. Посуды было запасено заранее достаточно, и бидоны, и сутки. Ее спустили в воду, чтобы холодная проточная вода студила тару для перевозки рыбы. Хорошо приготовленная еда на костре явилась в прекрасной закуской к водке. Замечательная компания, чудесная еда, и все это на фоне Великой реки. Солнце уже перевалило за полдень и пошло на убыль, когда приняли решение сворачиваться. Опять каждый знал свою роль? Без суеты, сноровиста, деловито шутками убрали лагерь. Весь мусор загрузили в запасенные большие мешки, костище закопали, уложили снятый вчера дерн, водой из реки полили его, чтобы быстрее прижился. Погрузились на катер, и тяжело, натужно, против течения, моторы стали толкать катер вперед. Было понятно, что путь домой займет немало времени. Кушаков стоял на палубе, опершись на леер, слушался в разговоры и старался запомнить их. Надо будет сегодня вечером сначала все записать, зашифровать не успеет. Надо еще отмыться от костовой копоти, побриться, приготовить одежду на рабочую неделю. Дел много, времени мало. У небольшой пристани стоял микроавтобус, водитель махал им рукой. Причалили. Он принял конец каната, притянул катер, ловко закутил вокруг кнехта. Деревянный штормтрап перебросили на причал, и пассажиры перебрались на берег. Водитель помогал каждому, принимал вещи. Шесть человек вместе с Кушаком, погрузились в транспорт и поехали. Роман крутил головой, стараясь запомнить детали. В интернете он внимательно изучал спутниковые снимки 26-го. Когда его кураторы из разведок отработали ему задание сосредоточиться на ГХК, он первым делом залез в компьютер, прочитал всю доступную информацию. На снимках лишь видно, как железнодорожные рельсы подходят к горе. Про тоннель тоже мало информации. Из открытых источников он ничего нового не узнал, поэтому сейчас почти не верил своему счастью. В глубине шевельнулось, что все это спектакль для одного зрителя, но, прогоняя в памяти весь вечер разговоры с ним, понял, что просто стечение счастливых обстоятельств, как в лотерею выиграть. Автобус подъехал к металлическим закрытым воротам, вышел солдат с автоматом, водитель показал пропуск и тот скрылся за воротами. Через несколько секунд они с грохотом отъехали в сторону. Большая территория, несколько помещений для охраны, трансформаторная будка, водонапорная башня, две замаскированные вышки. Со спутника из земли они смотрятся как колонны, и только при ближайшем рассмотрении видно, что это не просто колонны. На другом конце территории были распахнуты сторки в тоннель. Жаль, что нельзя фотографировать. Возле здания стоял офицер. Не видно звания, по внешнему виду молодой, правда, с уставшим лицом. Он курил и сопровождал взглядом автобус. Взгляд жесткий, хлесткий, цепкий и мазучий, как у матерого оперативника, подумал Кушаков. Роман знал, что в толпе людей опер вычислит опера по взгляду, липкому, мазучему. Преступники также по взгляду могли вычислить тех, кто сидел на зоне. У них взгляд очень короткий, они чаще боковым зрением осматривают человека, местность. А у этого офицера как будто рассматривает цель, прикидывая, куда всадить очередь, чтобы остановить микроавтобус. Очень неприятный взгляд, равнодушный. Кушаков зяпка повел плечами. Этот офицер, в случае приказа, спокойно закроет створки этих громадных ворот и подорвет тоннель. И ни секунды не будет сомневаться, обрекая на смерть весь персонал ГХК. Нельзя Роман недолюбливал военных. Считая их тупыми автоматами, исполнит любой приказ, плюя на свою жизнь и на деньги. Было видно, что водители автобуса здесь не впервые. Он на хорошей скорости въехал в тоннель, в который тускло освещали лампочки, расположенные на равном расстоянии по стенам. Тоннель узкий, две машины не разъедутся, потолок метров семь в высоту. Он поезжался от мысли, что если произойдет подрыв, десятки тонн воды рухнут на них. Дорога представляла собой сплошной левый поворот, потом пошла прямо. Роман вспоминал, что читал про тоннель. Длина 2 километра 200 метров, глубина 50 метров. Тоннель двухуровневый. Верхний ярус для прокачки жидких отработанных ядерных отходов не используется. По крайней мере официально. Нижний — для автотранспорта. Он шарил взглядом по потолку, стенам, в поисках мест, где заложены заряды. Не увидел. Перед выездом тоннель стал сплошным правым поворотом. Снова охрана. Проехали ворота, шлагбаум. Вот и территория комбината. Не сама гора, а техническая зона. Здесь стояли автомобили, которые ждали рыбаков. Водители принимали сумки, рыбацкие снасти, растаскивали их по машинам. Григорий с Клёсным Олесей о чем-то тихо разговаривали. Кушаков вертел головой, пытаясь запомнить окружающую обстановку. Григорию позвонили на мобильный телефон. Он ответил, отключившись, раздосадованно проговорил, обращаясь к крестному дочери. — Ну все, находные кончились, пошли в офис. У Кушакова вытянулось лицо, так обидно. Вот она, экскурсия, была так рядом. Григорий посмотрел на него и повернулся к токарю. — Игорь, ты сильно домой спешишь? — А что надо? — В горе экскурсию проведи, молодому, — кивнул он на Кушакова. — Сделаем. Только в гору? Не показывать новый опытный завод цех по хранению? — Горы хватит, — махнул крестный. Мужчины попрощались. Часть улова, который принадлежал Роману, выгрузили. И Игорь сказал ему. — Пошли. Это исполинское инженерное сооружение поражало воображение. Рельсы, уходящие в гору. Тут же перрон. Приходит электричка, привозящая дежурную смену. Сочатый потолок. Много света, чисто. Сотрудники снуют туда-сюда с деловым видом. Кушаков и Игорь были одеты в обычную одежду, а не в синюю униформу. Оттого привлекали к себе внимание. Но Игоря здесь знали, приветственно махали руками, здоровались. Первым делом им показали помещение, где хранится отработанное ядерное топливо. Размером оно было с футбольное поле. Щиты закрывали пол. Игорь кивнул на покрытие. Отработка здесь из многих стран. Но все устаревшие технологии, скоро все по-новому будет. Сухое хранилище более эффективное. А пока есть отходы, есть и работа. Есть работа, есть зарплата. И это хорошо, усмехнулся он. Но Растеса не интересовала это колоссальное по своим размерам хранилище. Ему нужно было иное. Ух ты, впечатляет. А еще покажете? Просто поразительно, как смогли построить все это в горе. Токарь поднял палец в потолок. Прямой атомный удар выдерживает, по расчетам сами не проверяли, дашь бог и не потребуется, и перекрестившись, двинулся к выходу, пошли. Это самое интересное. Все остальное технологические помещения, но архитектура первый раз поражает. Сам, когда первый раз здесь очутился, рот от удивления открыл. А вот сейчас привык, за несколько десятков лет для меня это тоже стало обыденным. И он повел Кушакова по комбинату, здоровался с персоналом смены. Заходили в комнаты большие и маленькие, там стояли какие-то краны, манипуляторы, еще какое-то оборудование. Кушаков пытался запомнить все ходы, переходы, он даже не предполагал, что в горе несколько этажей. Голова уже раскалывалась от визуальной информации, все начало путаться, смешиваться, накладываться друг на друга. Тяжело. Но он не видел признаков изготовления или обслуживания ракет. Когда вернулись на первый уровень, Токарь собрался уже выходить, но Кужаков окликнул его. «Игорь, а там чего?» — кинул он в сторону неведомой галереи. Тот остановился и ответил. «Ничего интересного, но если хочешь, немного пройдем. Далеко не получится». Если все галереи, переходы, лестничные площадки и марши были хорошо освещены, то дальше царил полумрак, освещение было в глубине галереи, но тусклое. Какие-то тени мелькали, стояло что-то массивное. Роман, не дожидаясь Игоря, пошел в ту сторону и, пройдя метров пятнадцать, четко разглядел в полумраке солдата с автоматом. Рядом стоял офицер и орал на кого-то, объясняя ему, что он дебил, и вся его родня была дебилами, и дети у него будут дебилами, если только кто выживет и не убьет себя и окружающих. Часовой слушал, витейватую речь офицера и не видел Романа, крадущегося в полумраке, а чуть в стороне у Кушакова перехватило дыхание. Точно такое же хвостовое оперение ракеты по таким же брезентам, что он видел в воинской части. Он ускорил шаг. «Рома, стой!» — раздался сзади окрик Игоря. Кушаков сделал еще шаг по инерции и оглянулся. На них обратили внимание военные. Часовой скинул автомат с плеча, резко сбросил с предохранителя. Послышался сухой щелчок в тишине. Передернул затвор, патрон из рожка в патроннике, автомату плеча. Он уже целился у Кушакова, когда Игорь снова крикнул. «Рома, назад!» «Идите нахрен, дебилы!» — заорал офицер командирским голосом так, что, казалось, на потолке пойдут трещины. «Да что за день сегодня? Вон отсюда!» «Все, все, командир, заблудились, уходим, все в порядке!» — прорал Игорь военным. Когда Кушаков быстрым шагом подошел к нему, он, срывающимся от волнения голосом, спросил. «Ты что, с дуба рухнул?» «Извини, сам испугался. А что тут делают военные?» «Пошли на выход!» — буркнул Игорь быстрым шагом, направляясь к выходу. Чуть не пристрелили!» Понести тебе, черти. — Там темно. Я сразу и не заметил. — Так и задумано. Они в темноте, ты на свету. Так стрелять удобно. Как в тире. — А что они там делают? — Не знаю. — Я не хочу знать. Бросил на ходу Игорь, ускоряя шаг. Растес узнал, что хотел. Он почти бежал за Игорем и улыбался. Наутро Кушако был в своем отделе. Принес рыбы, как засоленной, так и копченой, начальнику отдела и пару хвостов Романову. Тот колотил по клавиатуре, набирая какой-то документ. О, рыбак! Он понюхал рыбу. Вкусно. Сегодня вечером с женой под картошечку да под стопочку. Рыба по суху не ходит. вернулся к своему занятию. Было видно, что у майора Романова прекрасное настроение. Выходные работали, поинтересовался Кушаков. Ага. Фармацевта взял. Роман покопался в недрах своей памяти. Это Козлов. Козлевич. Адам Казимирович Козлевич Ромчик — это персонаж вечно актуальной книги «Золотой теленок». А вот Козлов, Владимир Павлович, это особо опасный, разыскиваемый преступник. Он, кажется, кого-то отравил. Почти правильно. Два тела из касты золотой молодежи под наркотой сбили девчонку-студентку на пешеходном переходе и умчались даль, На глушняк девку. Потом этих гнусов изловили. Но родители подмазали кого надо и дело закрыли. Бывает. Единственная дочка была у родителей. Мать следом на тот свет отправилась. Папа работал в аптеке то ли провизором, то ли фармацевтом. Он год следил за убийцами своей дочери. Уволился с прежней работы и устроился в аптеку, что неподалеку от места проживания этих уродов было. Через свои связи в поликлинике изучил медицинские карты мерзавцев. У одного была аллергия на что-то, у другого проблемы с почками. А за презервативами они захаживали в эту аптеку. И козлову удалось им парить какие-то таблетки. Заменил он чего или сам отравил. Сейчас будет следствие разбираться. Короче, те сдохли. Родители всех на уши поставили. Экспертиза четко показала причину смерти. А козло покинул место работы. Жилья у него уже давно не было, снимал комнату у знакомых. Слинял. А родители включили свои связи и деньги, и объявили Козлова в межгалактический розыск. «Три года», — шукался дядя. «А вот я взял». «А как повязал?» «Помнишь, я тебе рассказывал про мужика-могильщика? Так вот, он и поведал» что каждый год в день смерти дочери и в день рождения жены тот на кладбище появляется часов пять утра, а всем его уже нет. Вот и выставились мы в засаду и зловили. — Она, дядя. Родаки отравленных за деньги закажут его на зоне, — покачал головой Кушаков. Все может быть. — Но мужик интересный, он меня пить научил по-новому. — Пить? По-новому? Это как? Через нос, что ли? — Деревня, через нос. Так вот, слушай. Наливаешь грамм 15-20 чистого спирта в очень мелкую тару, так, чтобы доверху было. Ладошкой прикрыл, выдохнул, закинул в себя, рот закрыл и не дыши, сколько сможешь. И чего тут нового? Скептически пожал плечами Роман. Вот. Взаимодействие с кислородом минимально. Желудкий спирт взаимодействует с кислотой. Он окисляется только по пути в пищеводе минимально и быстро всасывается. Главное не запивать, не закусывать хотя бы минут 15. И чего? «От того», — передразнил Романов, — «наступает не опьянение, а эйфория. Хочется взлететь. В голове ясность. Настроение просто шикарное. Усталости как не бывало вообще. Энергии и потенции через край». В воскресенье употребил, считай, с четверга дома не был. Так потом к жене домогался, да и по дому сделал то, до чего руки полгода не доходили. Рекомендую. Энергия в чистом виде, живительной и целительной силы алкоголя. Кушаков недоверчиво покачал головой. Ему очень хотелось спать. Он почти всю ночь шифровал донесения в ЦРУ. Но все равно еще оставалось много работы. Письмо с кратким изложением и просьбой о тайниковой операции он утром отправил в Финляндию. Осталось зашифровать все и ждать.